Чтение. Некоторое время я владел телепатическими способностями. Особенно хорошо удавалось чтение желаний, но это прошло. Определенные умения могут пропадать, если их не использовать на практике. Сейчас, если я пытаюсь выходить на телепатическую связь, то не могу читать ни мысли, ни эмоции. Раньше это ощущение было гораздо сильнее. Я чувствовал человека всего и в себе, Возможно, это было еще обусловлено и связью с духами.